Скучным. И это не будет продолжаться вечно, надеюсь. Осенью мы сдвинем наши сердца, как бокалы. Обними детей и друзей. Миша. 24.61 Десять сказок так и не были написаны. Написал он только две. Однажды днем, зимним будним московским, я вышла из нового еще тогда писательского дома на второй аэропортовской улице. Мне нужно было домой, на Лаврушинский. Я шла погруженная в свои заботы, невеселые, неисчерпаемая, шла не очень-то оглядываясь по сторонам. Впереди, на несколько шагов среди других прохожих, маячила чья-то знакомая спина. Не отвлекаясь от своих мыслей, я почти бессознательно старалась не тереть ее из виду. Как-то легче было идти за ней, спокойнее и надежнее. И я даже не свернула в метро, потому что спина пошла через дорогу, через сквер, и я за ней. Я догнала Михаила Светлова у стоянки такси, и дальше мы поехали вместе. Он ехал в дом литераторов. Он жил в это время один, в новой еще неустроенной квартире, и это чем-то было ему приятно, а чем-то, вероятно, и горько. Он был грустный, тихий. Он был очень болен. Больше не приходится рассчитывать на его шутку, на несколько его негромких слов. Больше не случится пойти, не задумываясь за его сутулой спиной в драповом пальто ни в шубе. Больше не встретится нам с ним ни на земле, ни в другом мире. Эту последнюю возможность зачеркивает для нас материалистическое наше мировоззрение. Жаль, однако, ведь в том-другом мире уже так много дорогих нам людей. 1967 Дом на Чкаловской Недавно в поисках одного материала, листая старые военных лет подшивки и литературные газеты, я наткнулась на собственную, давно забытую заметку, которую с радостью и с интересом перечла. Вот она. «Приметы победы». В то время как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополчение за ополчением поднималось на защиту Отечества,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 Нам кажется это только так, потому что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных человеческих интересов, которые были у людей. Так начинает Толстой одну из глав четвертого тома «Войны и мира». Пройдут десятилетия, и наше время, наша война и отдельные судьбы людей, по-своему существующих в этой войне, также предстанут перед потомками, слившись воедино, четко очерченные яркой краской, безусловно, самый главный и дорогой для нас и для нашего времени, но нисколько не единственный. И я порой с грустью думаю о том, что, отдавая все свои силы на то, чтобы запечатлить наше время и нашего человека во всем его величии и значении, мы растеряем и позабудем какие-то чудесные частности, радости, удивления, Те неожиданные оттенки и цвета, которыми были неизменно окрашена наша жизнь, наши даже самые суровые, трудные полосы ее, и порой для самой себя в собственной памяти, перебирая какие-то дорогие сердцу эпизоды, встречи, которые, на первый взгляд, казалось бы, и вовсе не имели прямого и непосредственного отношения к тому громадному, что творилось в мире, к тому великому, что происходило на наших фронтах, к тому большому, чем жил и горел каждый из нас. Я неизбежно вспоминаю, как зимами 41-42-43 годов военной, затемненной, холодной Москвой я пробиралась к Самуилу Яковлевичу Маршаку. Эти встречи на фоне тогдашнего нашего существования были для меня чем-то вроде своеобразных оазисов. Своеобразных потому, что трудно сравнить с тем, что обычно принято называть оазисами почти неотопленную квартиру, в которой жил и бесконечно много, непостижимо много работал наршак. И все-таки это были оазисы, потому что вся наша трудная, холодная, несытая жизнь, неразрывно связанная с сообщениями с фронтов, с ожиданием последнего часа,